Колли. Свою историю мама рассказала не зря, потому что теперь до меня многое дошло. Я поняла, о чем именно поется в песенке бледняшки Колли. Воткнуть иглу она собирается мне, дабы сделать меня другой дочерью. На столике между нами стоит голубая коробочка, поблескивая в лучах заходящего солнца, будто желая сказать «Эй, я не так уж и плоха». «Как же упорно я за тебя боролась, Колли», — говорит она. «И в том же духе буду продолжать и дальше. Не дам тебе стать такой, как она». Мама закусывает губу в точности, как Энни. Выглядит совсем молодой. Потом касается глаза, будто поправляя контактную линзу, но это не так, потому как она в жизни их не носила. Сама печаль. Смайлик — очень грустная мордашка, в глазах стоят слезы. На секунду ей почти удается меня одурачить. Меня охватывает желание обнять ее и сказать «Все хорошо, мамулька!». Но в следующее мгновение она опять бросает взгляд на голубую коробочку. «Солнышко, давай поднимемся к тебе. Подойдем к окну и сосчитаем звезды». Вроде мама, а вроде и нет. Мы встаем и поднимаемся по ступенькам вверх, будто в этом нет ничего такого. Мое сердце чуть не выпрыгивает из груди. «Включи свет, котеночек», — говорит она, останавливаясь у моей комнаты и не вынимая с кармана руки. Я хорошо знаю, что там у нее ключ от моей двери. Она пропускает меня вперед, моя рука щелкает выключателем, и в этот момент за спиной с грохотом захлопывается створка. Но я держусь на чеку, и поэтому, что есть сил, толкаю ее назад. Дверь с треском бьет ее по голове. Она пошатывается, давая мне возможность выхватить у нее из рук ключ, затолкать ее в комнату и закрыть на замок. Хорошо, что перед этим она выпила пару бокалов вина. Я несусь вниз, к входной двери навстречу тьме. Когда мы пробегаем в гостиную, в моих ушах раздается шепот бледняшки Колли. «Хватай ее!» Я сгребаю со стола вставку и бегу. Бледняшка Колли без передыха орет мне в ухо. «Быстрее, быстрее, быстрее!» На входной двери, как всегда, заедает защёлка. Я слышу, как мама наверху барабанит кулаками в створку. Меня принимают в свои объятия холодные пустынные сумерки. «Колли, Колли, выпусти меня отсюда!» Слышится за спиной мамин голос. Поднявшийся ветер гоняет повсюду песок. Я пригибаюсь за зарослями кактуса. Небо приобрело цвет кровоподтёка грозовых облаков. Над головой мерцают первые холодные звёзды. «Не пробирай меня такой страх! Я была бы сейчас счастлива! Тут так красиво! Я зашвыриваю ключ во мрак!» «Так кто же она? Джек или Роб?» — говорит на ушко бледняжка Колли. «Ты никогда об этом не думала? Это все может вполне оказаться ложью!» Я киваю, потому что мне и самой приходила в голову подобная мысль. Потом засовываю пластиковую коробочку в рукав свитера и медленно крадусь по задворкам дома, не издавая ни звука. Изнутри глухо доносятся крики мамы. Или не мамы, которая зовет меня по имени. В ее голосе слышится безумие. Она в самом деле сошла с ума. Мне надо дождаться рассвета, добраться до автострады, остановить там попутку или попросить телефон, хотя в этом случае меня запросто может похитить какой-нибудь психопат. Но разве может быть кто-то хуже этой ненормальной, от которой я сейчас бегу? Может спрятаться в лабораториях? Но от одной мысли о том, что там можно встретить обитающих здесь призраков, в груди холодеет сердце. Всех этих собак без нашлепок на головах. К тому же двери лаборатории увешаны цепями и заперты на замки. Но почему я не прихватила мамин мобильник, когда мне предоставился такой случай? Какая же я глупая! На улице холодает. В этот момент в сумерках за моей спиной что-то встает на дыбы. Я ахую, но тут же понимаю, что это всего лишь палисандр, простерший на фоне неба свои ветки. Мысль о том, что именно здесь, под этим самым деревом, много лет назад мама впервые повстречала отца, порождает странное ощущение Может, мама, а может и та, другая. «Папа пытался меня предупредить, но я его не послушала, идиотка! Надо же быть такой дурой!» Я больше не слышу, чтобы она меня звала. «Это что, шаги?» «Это идет сюда мама. Или всего лишь дует ветер?» Выбраться она точно еще не могла. В моей груди так гулко бьется сердце, что она наверняка его слышит. Я забираюсь на дерево, морщась от того, что так при этом шумлю. Потом на миг замираю и прислушиваюсь, но слышу лишь ночь. Скорее всего, это все же был ветер. Я как можно тише лезу все выше и выше». На вершине просто здорово. Меня малость покачивает, будто от ветра чуть гнутся ветви. Здесь ко мне ближе небо. «Да, сиди здесь», — говорит бледняшка коле «Час еще не пробил». «Ага, что бы я без тебя делала?» Не только бледняшка Колли владеет искусством сарказма. Я поднимаюсь еще выше, к разветвлению, где вполне можно сесть, и осторожно откидываюсь назад. Ветки держат меня сильные и прочные. Когда в руку впивается пластиковая коробка, я ее достаю. Но все, рука в свитер и теперь вытянется. Ненавижу такое. «Открой ее», — говорит бледняшка Колли. «Самое время выбросить вставку. Разбить о ствол дерева, вылить в грязь сандайла, чтобы она осталась там навсегда. Я медленно открываю голубую пластиковую коробку. Страшно». Но мне и правда хочется ее увидеть, примерно так же, как поглазить на акулу, ядовитую змею или другую тварь, готовую причинить тебе зло. На обтянутой полиэтиленом подстилке лежит шприц. В гаснущем свете вероломно поблескивает игла. Внутри ничего нет. Цилиндрический резервуар пуст. Я осторожно вынимаю шприц и слегка его встряхиваю, дабы убедиться, что это не игра света. Но нет. Он точно ничем не заполнен. Интересно, а мама об этом знает? В нем вообще когда-нибудь что-то было? Что-то происходит, но совсем не то, что я думала. Издали доносится тихое урчание двигателя. На автомагистрали появляются две крохотные булавочные головки, прямо на глазах увеличиваются в размерах и превращаются в двойную звезду. Фары. Со стороны съела сюда едет машина. Я знаю, кто это должен быть. но ну, конечно, через несколько мгновений машина сворачивает на дорогу к Сандайлу. Я кладу вставку обратно в коробку и вновь сую ее в рукав. Этот шприц, даже пустой, — мое единственное оружие. Обдирая руки, я спускаюсь вниз. Бледняшка Коли превращается в крохотного серебристого жучка, прилепившегося к мочке моего уха. «Не надо», — говорит она, — «не ходи туда». Я ее не слушаю. Только бы добраться до машины раньше, чем ее услышит мама. Спотыкаясь, я огибаю массивный силуэт сандайла, из которого сквозь щели в струится свет. Потом бегу навстречу фарам, навстречу безопасности, расцарапывая ноги а какие-то невидимые предметы. А где мама? Грудь на бегу вздымается часто-часто. Я прямо посреди дороги спотыкаюсь, взмахиваю руками и чудом не падаю. Меня со всех сторон окружает ослепительный свет. Слишком поздно. Я вдруг осознаю, что машина летит слишком быстро. За спиной слышится топот ног. Из мрака вываливается фигура и подхватывает меня на руки, выдернув буквально из-под колес машины, которая, визжа шинами, выписывает по дороге зигзаги. «Он же мог тебя убить!» — жарко дышит мне в ухо мама. «О чем ты только думала?» Пока машина останавливается, я изо всех сил пытаюсь вырваться из ее хватки. В ослепительном свете фар нам приходится прикрывать руками глаза. Из машины выходит рослая фигура. «Папа? Папа! Как же я рада его видеть!» эрвин говорит мама. «Что, не ждала меня?» — довольным голосом спрашивает он. «Я чувствую, что мама качает головой». «Надо было дать мне запереть тебя в твоей комнате», — шепчет она мне на ухо. Хорошо, хоть что просто, не оказались достаточно прочными. Я совсем забыла, что мама и до этого много размышляла о том, как оттуда бежать. «Иди ко мне, Колли», — произносит папа. «Солнышко, прошу тебя, стой здесь», — говорит мама. У нее ровный голос, но я все равно слышу в нем страх. Она еще сильнее прижимает меня к себе. Я приехал за своей дочерью. Она никуда с тобой не поедет, — возражает мама. Папа расслабленно прислоняется к машине. Ты не годишься за ней присматривать. Коля, деточка, скажи сама. Доподлинно зная, что он хочет от меня услышать, я шепчу. Мама меня пугает. Она трясла меня, а теперь собирается воткнуть меня иглу. «Колли, пожалуйста». Я слышу, что она плачет. «Колли!» «Пусти меня, мам!» — шепчу я, и к моему изумлению она меня в самом деле отпускает. «Прыгай назад и накинь дремень», — говорит папа. «Сделай, как я прошу, Колли». Бросив на задние сиденье взгляд, я вижу, что там никого нет. У меня холодеет сердце. «Пап?» — спрашиваю я. «А Энни разве не с тобой?» «Нет, солнышко. Мы с ней скоро увидимся». «Но где она?» Холод выпрыгивает из сердца и разливается по всему телу, Мне страшно. Она с Ханной. С миссис Гудвин. Не волнуйся, солнышко, все хорошо. А где мистер Гудвин и мальчики? Спрашиваю я папу, который в ответ бросает на меня нетерпеливый взгляд. Можно с уверенностью сказать, что ему надоели мои вопросы. Ушли в поход. Миссис Гудвин о ней позаботится. Он поворачивается к маме и говорит. Ты даже не представляешь, как радовалась девочка, когда увидела Ханну. Родная мать бросила ее, когда она заболела, и ей было очень плохо. Теперь у нее душевная травма. Ты хоть знала, что твоя младшая дочь ни в жизни не согласилась бы пожить у Ханны, не захватив с собой тот розовый ночник? Она в ужасе. Это ненормально. «Папа!» — аруя «Тебе нельзя было оставлять Энни с Ханной!» «Успокойся, милая, хорошо?» Мы с папой, конечно же, друзья, но таким тоном он говорит, когда дергает за волосики. «Роб», — продолжает он, — «в последний раз тебе говорю, она едет со мной». Потом поворачивается ко мне и велит, «Колли, садись в машину». Опять этот его липкий голос, так мне ненавистный, я застываю в нерешительности. «Ну же, дружище!» Он идет к нам, но мама выступает вперед, загораживая меня собой и говорит «нет». Когда они двумя черными силуэтами выделяются в ослепительном свете фар, кажется, будто их очертания объяты пламенем. Папа протягивает к ней руку, она подается вперед, их черные тени касаются друг друга. «Ого, да они целуются!» Думаю я, что для меня полная неожиданность, но потом вдруг вижу, что папа держит ее одной рукой за волосы, а другой совершает резкое движение, слышится хруст, мама сгибается пополам, подносит к лицу руку, и меж ее пальцев сочится какая-то темная жидкость. «Колли», — произносит мама, но ее голос натыкается на невидимую преграду, будто ее доконала жестокая простуда. А когда сплевывает, а землю шлепается алый сгусток. «Иди в дом. Я через минуту буду». Папа опять заносит кулак. Мама выставляет вперед руку, с таким видом словно решила отказаться от дополнительной булочки. Он бьет. Ее голова отлетает назад, как бильярдный шар, по которому саданули кием, и безвольно свешивается набок. «Беги». «Беги!» — хочу закричать я, но я не могу, лишь безмолвно, как рыба, открываю и закрываю рот. Мама падает в грязь и растягивается в странной позе прямо у фар. Каждая тень просматривается, словно глубокие ямы. Когда папа бьет ее ногой в живот, она судорожно дергается. Потом он встает над ней, высокий-высокий. Как я раньше не замечала, что он такого огромного роста. Моя рука ныряет в карман и выхватывает пульт управления собаками. Я тычу пальцами в кнопки. «Ко мне! Взять! Ко мне!» Я знаю, что это бесполезно. Чего я ожидала? Что нас спасут призраки собак? Это примерно то же, что лупить по грязи кулаком. Но ничего другого у меня попросту нет. Папа с мамой слились в одну чудовищную массу. Она дергается. У нее болтаются туда-сюда безжизненные руки. Смайлик в виде орущей мордашки. «Колли!» — зовет она. «Колли!» Когда папа отводит для следующего удара ногу, я вижу, что тот придется ей по голове. Она просто лежит и ничего не делает. Мне хочется завопить и хорошенько ей съездить. Но почему ей не вскочить и просто не убежать? Вместо этого я подбегаю к папе и бью его. Он удивленно хекает и отвечает мне своим кулаком. Когда тот врезается мне в бок, я взлетаю в пурпурный воздух и с хрустом валюсь на землю. В глазах вспыхивают искры. Когда взгляд проясняется, я вижу, что мама стоит на корточках, прикрывая меня своим телом. «Оставь ее в покое», — говорит она папе, с трудом ворочая языком из-за крови во рту. «Ты ударила нашу дочь, Роб». В конец с потрясенным голосом говорит папа. «Колли, иди ко мне. Мама сегодня неуравновешенная». «Ничего не понимаю. Меня ведь ударил он, а не мама. Разве нет?» «Вот теперь пора, тепляшка Колли. Беги!» — шепчет мне бледняшка Колли. Я выкатываюсь из-под мамы, вскакиваю на ноги и, мимо развалившихся хозяйственных построек, спотыкаясь на каменистой земле, мчусь подальше от дома и подъездной дорожки, дабы поскорее оказаться в пустыне. Впереди, озаряя серебристые молнии путь, летит бледняшка Колли. «Ориентируйся на мой свет», — говорит она, — «и держи курс на западные ворота». В подступающей ночи мне навстречу пауками рвутся заросли полыни. На Коттенвудских горах серебристым багрянцем горит последний лучик солнца. Вдруг меня кто-то зовет. Оглянувшись, я вижу, что это мама, едва передвигающая по земле ноги. «Колли!» — кричит она. Слышен рев двигателя. Звездочки папиных фар набирают яркость и начинают колыхаться вверх-вниз. Он ломится прямо через кустарник, надсадно воя мотором и подпрыгивая на каждом ухабе, и при этом гонит маму перед собой будто овцу. Но потом обгоняет ее, она остается во мраке, а фары направляются ко мне. «Бежим!» Стрелой рвется вперед бледняшка Колли. Черными алмазами на фоне темно-синих сумерек передо мной становится на забор. Я налетаю на него, едва переводя дух. И что теперь, бледняшка Колли? Меня обуревает страх. Зачем ты меня сюда привела? Затем, что пробил час. Я смотрю по сторонам, но бежать некуда. Меня стеной окружают забор и заросли стрельчатой травы. От запаха камфоры в ночи к горлу подкатывает тошнота. Еще пару секунд, и папа с мамой будут здесь. «Ты обманула меня!» — кричу я бледняшке Коле. «Заманила в ловушку!» «Хочешь, чтобы я тоже превратилась в бледняшку?» Она ничего не отвечает, лишь ныряет вниз и через мгновение уже маячит за забором. Ей, похоже, нравится, когда ее пронзает колючая проволока. Из моих глаз катятся слезы, белые фары все ближе, двигатель рычит, как монстр. И как поступит папа? Остановится или переедет нас? На землю водопадом льется свет. Когда папа с ревом останавливает машину, я прикрываю глаза. Он выходит, открывает заднюю дверь и говорит. Носиться в ночи очень опасно. Нам пора ехать, малышка, садись. У меня ноет ребра, по которым он саданул кулаком. Но это другой бог, которым я грохнулась на землю. «Не хочу, пап», — шепчу я. «Ты меня ударил». «Не накручивай, Колли», — нетерпеливо отвечает он, подходит ко мне и без труда подхватывает на руки. В Принстоне папа занимался греблей, и поэтому тело у него большое, как дом. От него исходит чистый запах, он крепко прижимает меня к себе, как по мне, туда же слишком. Я начинаю брыкаться. Папа властно сжимает рукой мой ушибленный бок. Мне больно. В ярком потоке лучей света возникает мама. Ее шатает. У нее явно повреждена нога. Подойдя к нам, она хватает папу за пояс брюк. Он бьет ее ногой. Она охает, и я почти на его слышу, как у нее внутри лопается что-то жизненно важное. Ее кожа сочится запахом страха. Папа опять пытается ее себя стряхнуть, но она его не отпускает. Потом протягивает мне руку и раскрывает ладонь. «Колли», — окровавленными губами едва слышно шепчет она. «Если я его ей дам, это будет означать, что я сделала свой выбор». «И кого из них мне выбрать, бледняшка Колли, его или её? Она вдруг раздувается во все стороны, нависает над землей, заслоняет высь, взмывает к звездам и заполоняет собой весь небосвод. «В глаз ему иглу воткни», — доносится отовсюду ее голос. Я выдергиваю из рукава вставку и бросаю ее маме. Та обхватывает папу за ноги, и мы падаем. Он вскрикивает, как орел. Мы касаемся земли. У него разжимаются руки, и я выскальзываю из его объятий. Папа переворачивается на спину. Мама ползет по его распростертому телу, как ящерица по дереву. Хруст его костяшек на ее скуле больше напоминает выстрел. «Хрясь!» Мама пошатывается, но выпрямляется опять и кричит «Не смотри, Колли!» У нее в руке высоко занесена над его головой сверкающая игла. Мгновение спустя она обрушивает ее вниз, и папа издает пронзительный крик. «Закрой глаза, Колли!» — говорит мама. «И больше не открывай, солнышко!» Но я не могу. Папа волочится к маме по земле, чем-то напоминая опарыша. Его глаз залит серебром. Она пытается от него отползти, но не успевает. Он ее нагнал. Его рука смыкается на маминой лодыжке. «Прямо за тобой», — говорит бледняшка Коли. «Надо всего-то отойти на шаг назад». «Повторять мне не обязательно. Земля за моей спиной уходит вниз, и я падаю. В твердой почве образовалось углубление, что-то вроде впадины. По-видимому, ее вырвал какой-то зверь. Оглядевшись вокруг, я понимаю, почему. Под тонким слоем пыли виднеются очертания скелета». Из земли торчат череп и берцовая кость, из глазницы маленькими змеями вьются побеги какого-то ползучего растения. Прекрасно разбираясь в костях, я тут же понимаю, что когда-то они принадлежали корове, еще до того, как вижу колокольчик, тускло поблескивающий в свете луны. «Хватай ее», — говорит длинняшка Коли, — «ты сможешь». И я поднимаю с земли берцовую кость. «А теперь отдай ей», — продолжает она, — «сейчас самое время». От нее исходит яркое сияние, ярче света фар, в котором мы отбрасываем на пустынную песчаную почву отчетливые тени. «Мам!» — кричу я, бросая ей кость, которая с глухим стуком падает рядом с ней. Она смотрит на нее в полном изумлении. Папа опять тянется к ней. Его лицо залито кровью. Я зажимаю руками уши. А последнее, что перед собой вижу, перед тем, как закрыть глаза, это мама стоит на коленях в лунном свете и сжимает в руках кость, занеся ее высоко над головой. Через какое-то время, когда мне кажется, что окрестный воздух успокоился, открываю их опять. Мама лежит рядом с закрытыми глазами. Я думаю, что она умерла. Но она дышит. Что уже хорошо. На бесформенную груду, лежащую в свете фар, даже не смотрю. Жирный красный крест. «В глаз ему иглу воткни», — довольным тоном произносит для дняшка Но я смайлик в виде кричащего в ужасе призрака. Я не могу переварить всего только что случившегося. По всему моему телу пробегают волны дрожи. Внутри ворочается какая-то влажная горячая жижа, и меня начинает тошнить. Видя, что я расстроена, бледняшка Коли тоже впадает в грусть, превращается в холодный серебристо-золотистый туман диадемой, опускающейся мне на виски. На деле это приносит огромное успокоение, поэтому сердце у меня в груди тут же угомоняется, а мир на периферии зрения останавливает свою пляску. «Я всегда думала, что ты не настоящая, кто-то вроде воображаемой подруги, — говорю ей я. Но когда мама рассказала мне про вставку, мне подумалось, что в этом и в самом деле есть смысл, что у меня и правда наследственный умственный сбой. Так кто же ты такая, бледняшка Колли? Ты и сама это знаешь. Теперь мир превратился в полную бессмыслицу, и все мои представления оказались ошибкой. Я произношу то, что у меня на сердце, хотя это и полная ерунда. Я думаю, ты моя сестра. Правильно. Удивленно тянет она. «У меня болит бок, бледняшка Колли. Я знаю», — отвечает она, — «но тебе нельзя останавливаться». «Я так рада, что ты рядом со мной». Она протяжно вздыхает, простирается над моей головой и заключает меня в свои золотисто-серебристые объятия. «Я тоже». И вдруг я чувствую, что ее очертания начинают тускнеть. «Дальше мне хода нет», — говорит она. Я все-таки все сделала правильно, так? Помогла, хотя порой меня охватывало такое замешательство. Всякие лоси, лососи. Ты была просто великолепна, говорю ей я. Озарила мне путь и нашла кость, чтобы его ударить. Марокко, Маврикий, Монако. Она тает, и вскоре от нее в воздухе остается лишь серебристая пыль. Голос слабеет и переходит в шепот. Мормоны, мрак. Подожди, бледняшка Колли, подожди! Воплю ей я. Стой! Она же мне так нужна. Мы с ней всегда были вместе. О, славно! Совсем тихо говорит она. Они пришли. В ночи блекнут даже серебристые искорки. И через секунду, кроме завывания ветра, уже больше ничего не слышно. Бледняшка Колли ушла. Как же мне тоскливо. Тоскливо и тяжело, ведь я только-только сообразила, кто она такая. Колли. Мама пришла в себя. Ее глаза устремлены куда-то мне за спину, в сгущающуюся за светом фар папиной машины тьму. Там, на самой периферии освещенного пространства, что-то движется. «О, Господи!» — говорит мама. «Они пришли».